Часть 3. Как найти свое направление и предназначение? Глава 1. Прошлое как карта будущего. Четыре способа построить успешное будущее на прошлом опыте. Прошлое следует за нами по пятам, придает каждому шагу определенный вес и смысл. Оно формирует нашу идентичность, наполняет настоящее переживаниями, опытом, Извлеченными уроками. В воспоминаниях хранятся и радости и горести. Мы учимся на ошибках. Взлеты и падения образуют сложную мозаику. Она и делает нас теми, кто мы есть. Понимание значимости прошлого дает силы для движения вперед и является базой самосознания. Травмы прошлого определяют реакции в настоящем. Каждое неприятное событие или утрата навсегда застревает во внутренней картине мира. Страхи и переживания образуют затейливый узор. Травмированный человек оказывается в ловушке. Воспоминания о болезненных моментах беспокоят, мешают жить и общаться. Приходится избегать определенных ситуаций или людей, никому не доверять и быть все время на стороже. Прекратить душевные страдания возможно благодаря анализу травматичного опыта. Осмысление позволяет разобраться в чувствах, выявить причины мучительных переживаний, принять эмоции, не заглушить боль, а будто бы обнять ее. Прошлое не забывается, но его понимание помогает строить здоровые отношения с собой и людьми. Рефлексия. Рефлексия — это метакогнитивный процесс, то есть мышление о мышлении. Человек думает о том, как он думает, анализируя собственные мыслительные процессы. В психологии под рефлексией понимает процесс осознанного осмысления собственного «я» чувств, переживаний, мотивов поведения и его влияния на окружающих. Это не просто самоанализ, а активное, критическое и творческое отношение к своему внутреннему миру и его взаимодействию с внешним. Рефлексия позволяет проанализировать опыт, выявить закономерности, скорректировать поведение, чтобы развиваться дальше. Она предполагает не наблюдение, а исследование, поиск причин, оценку последствий, сравнение своего опыта с чужим, переосмысление убеждений и пересмотр ценностей. Выделяет несколько типов рефлексии. Саморефлексия направлена на внутренний мир, чувства, убеждения, мотивы. Межличностная рефлексия анализирует взаимоотношения с другими людьми, понимание собственного влияния на них и их влияние на себя. Рефлексия деятельности – оценивает эффективность и результативность своих действий, выявляет ошибки и ищет способы их исправления. Психологи советуют рефлексировать чаще, ведь сам процесс благотворен и способствует личностному росту. Регулярный самоанализ улучшает эмоциональное регулирование, учит справляться с негативными переживаниями, не подавлять, а перерабатывать и понимать их, снижая уровень стресса и тревожности. Рефлексия дает редкую возможность научиться на своих, а не на чужих ошибках и больше не повторять их, развить критическое мышление и способность предвидеть последствия своих поступков. Неизбежное изменение поведения в результате рефлексии стимулирует личностный рост. Машинальная жизнь прекращается, начинается постоянное совершенствование, анализ достижений и неудач и поиск новых способов самореализации. Бинго! Рефлексия требует усилий, но ее положительные долгосрочные эффекты с лихвой окупают затраты. В доказательство – история из моей практики. Андрей чувствовал себя одиноким, у него не было ни одного настоящего друга. Попытки сблизиться с кем-то из достаточно обширного окружения, коллег, знакомых, соседей, представлялись моему клиенту неестественными, напряженными. Он чувствовал, что закрыт, будто бы отделен от остальных людей невидимой стеной, за которую невозможно проникнуть. На первой сессии Андрей рассказал, что никак не может завязать дружеские отношения, что постоянно отстранен и внутренне замкнут. Я предложил начать с простого – регулярно рефлексировать. Каждый вечер Андрей стал садиться с тетрадью и задавать себе одни и те же вопросы. Что он чувствовал в течение дня? Что вызвало эти ощущения? как он на них отреагировал. Поначалу было трудно, мысли путались, эмоции казались смазанными, еле различимыми. Но со временем Андрей начал понимать себя лучше. Он стал замечать моменты, когда отдаляется от людей. Но это не они были холодны, он сам боялся быть отвергнутым. Мой клиент начал понимать, как много тревоги таится в его молчании, как часто он глотает теплые слова, опасаясь показаться навязчивым. Рефлексия оказалась зеркалом, не слишком большим, зато не кривым. Шли недели, и Андрей начал меняться. Чаще вступал в разговоры, проявлял инициативу, интересовался делами знакомых. Они почувствовали искренность и потянулись навстречу. Стены начали расступаться. Мой клиент больше не был в заперти. А ведь все началось с простого ежедневного взгляда внутрь себя. Как быть с прошлым негативным опытом? Рефлексируя, мы непременно наткнемся на что-то, сломавшее привычную картину, травмировавшее, преградившее путь к успеху. Воспоминания никуда не деваются, они просто забиваются в дальние уголки сознания, но их можно оттуда извлечь, чтобы превратить во что-то полезное. Важно воспринимать прошлые неудачи как ценные уроки. Любая сложная ситуация – источник глубоких знаний о себе и окружающем мире. Нужно только не лениться их добыть. Как это сделать? Выделить идеи, которые могут быть полезны в будущем. Записать мысли и выводы, формулируя их в позитивном ключе. Вместо я провалился, сказать, я узнал, что это требует усилий. В сложившейся таким образом ментальной картине негативный опыт станет стимулом роста. Без боязни делиться своими историями. Это приносит облегчение и вдохновляет. Ужас боится света. «Страх – самое страшное, что может приключиться с человеком», сказал в одном интервью актер Владимир Машков. «Страх за будущее действительно может захватить сознание, особенно во время внутреннего кризиса. Понимание, что это естественная реакция на неопределенность, позволит понизить уровень тревожности. Страх стоит принять как часть человеческой природы. Начало усмирения страха в осознании своих целей и желаний. Нужно их зафиксировать» записать, визуализировать, составить карту будущего. Страх слабеет, когда появляется четкое представление о желаемом достижении. Силы, ранее уходившие на нейтрализацию тревожности, перенаправятся на положительные изменения, и можно будет переходить к активным действиям. Не надо бросаться с места в карьер, лучше начать с малого. Обстоятельства меняются, и если научиться к ним адаптироваться, страх потеряет силу. Боязнь чего-то определенного или неопределенного часто не дает действовать, а когда переживания уходят, остается привычка все откладывать на потом. Психология расценивает прокрастинацию как поведенческую проблему. Множество мелких, но невероятно срочных дел, но никак не дают заняться решением реально важной задачи. Прокрастинаторы сами мучаются от собственной беспомощности, ругают себя, но тем самым только усугубляют проблему. Для победы над прокрастинацией важно научиться определять приоритеты и управлять временем. Приемы борьбы с прокрастинацией. Поставьте конкретные цели. Разбейте задачи на небольшие шаги, так не будет ощущаться их реальная сложность. Планируйте день. Заранее оставляйте время для небольших перерывов. Минимизируйте отвлекающие факторы. Найдите для работы тихое место. Отключите звонки и уведомления. Начните с разминки. Сделайте для разгона что-то простое. Используйте метод помидора. 25 минут работы, умноженное на 5-минутный перерыв. Это помогает поддерживать концентрацию. Награждайте себя за любые выполненные задачи. Это создаст позитивную ассоциацию с работой. Трудитесь в группе. Общение с единомышленниками помогает следовать правильным путем. Измените подход к непривлекательным задачам. Найдите в них хоть что-нибудь интересное, пусть самую маленькую деталь. Заботьтесь о здоровье. Регулярные физические нагрузки и полноценный сон повышают продуктивность. Позвольте себе работать не идеально. Процесс в данном случае важнее результата. Стимулирующие факторы. Вспомните какое-нибудь дело, которое вы почему-то ненадолго прервали, но потом так и не довели до конца. Почему так вышло? Может в какой-то момент вам не хватило внутреннего ресурса? Хобби. Любое заброшенное увлечение при желании можно возобновить. Для начала надо найти на него в сутках хотя бы 20 минут, но на постоянной основе. Интересы за время перерыва наверняка изменились, поэтому надо экспериментировать, пробовать новые подходы, а потом постепенно увеличивать выделенное на любимое занятие время. Запланированная встреча. Если у вас когда-то сорвалась поездка к дальним родственникам на дачу или встреча с друзьями детства, не надо думать, что вас там уже не ждут. Мы склонны оттягивать события, вызывающие ностальгию или смутную тревогу, Избегание новой встречи, взамен не состоявшейся, как старые фотографии. Чем дальше, тем труднее вспомнить подробности и обстоятельства. Но ведь достаточно написать в мессенджере «давай встретимся», и это наверняка воскресит важную для обеих сторон связь. Встреча не обременение, а возможность. Путешествие. Посмотрите фотографии, почитайте рассказы о тех местах, куда вы собирались, но не поехали. Погрузитесь в атмосферу. Подумайте, что вы хотите испытать, что нового узнать. Вспомните, что вас остановило на самом деле. Страх перед неизвестным, финансовые соображения, недостаток времени? Признайте, идеальных условий не существует. Назначьте новую дату, пусть даже очень отдаленную. Составьте список необходимых дел. Оформить документы, спланировать маршрут, забронировать жилье. Пусть сомнения выльются в действия. Покупка. Приобретение платья, ноутбука, машины или дома, которое было запланировано и отложено в долгий ящик. Оцените актуальность некогда желанного, возможно, за прошедшее время оно утратило привлекательность. Проверьте бюджет. Вы сейчас действительно можете себе это позволить? Если и твердое, да, то позвольте. Смена работы требует смелости и разумного подхода. Новое место не обязательно окажется абсолютно неизвестным, работа может быть просто другой в той же сфере. Составьте список важных для вас факторов. Команда, условия труда, зарплата, возможности для развития. Рассмотрите разные варианты, пообщайтесь с коллегами, прислушайтесь к внутренним ощущениям. Правильный путь подскажет интуиция.